Иногда они пользовались одной записной книжкой. Сохранился рукописный томик, где наброски повести Мэри Шелли Матильда соседствуют с содой к Неаполю и черновыми отрывками защиты поэзии и освобожденного Прометея, вписанными рукой поэта. Шелли не всегда делился с женой своими невоплощенными замыслами, но читал ей написанное и был внимателен к ее советам, даже и тогда, когда отвергал их что видно, например, из шутливого спора с мэрией-критиком в строфах предпосланных поэме «Атласская волшебница». Она настолько проникла с духом поэзии Шелли, что, готовя к печати его посмертные стихотворения, смогла с помощью догадок, подсказанных скорее интуицией, чем рассудком, восстановить текст множества беспорядочных набросков, оставшихся после смерти поэта. Неудивительно, что стихи Шелли, естественно, включаются в ее повествовательную прозу. Так Франкенштейн в десятой главе цитирует раннее стиховерение Шелли «Изменчивость». Нередко и здесь, и в других книгах Мэри, в ткани изложения, вплетаются отдельные образы из лирики поэтов. Жизнь в этом творческом общении Шелли, гениальным художником слова, одним из самых смелых мыслителей своего времени, Было столь богато духовным содержанием, что месяцы в ней могли считаться годами. О них обоих, как о многих людях их поколения, можно было бы сказать, перефразируя слова русского поэта, и жить торопятся, и чувствовать спешат. Свою книгу мы решили окончила в мае 1817 года. Месяцы, последовавшие за их возвращением в Англию, были омрачены печальными событиями, как вспоминала она впоследствии. В октябре отравилась ее сестра Фанни, а в декабре пришло известие о другом самоубийстве. В речонке Серпентайн в лондонском Гайд-парке нашли труп, утопивший за Хэри от Шелли. Мэри уже готовилась принять в свой дом как родных осиротевших детей трехлетнего Янты, двухлетнего Чарльза, но родительские права Шелли были оспорены в канцлерском суде. Лорд-канцлер Элдон вынес решение, лишавшее Шелли, как опасного вольнодумца, открыто проповедующего весьма безнравственные принципы, право воспитывать своих детей. Шелли был потрясен этим приговором. К его скорби о старших детях, отданных под опеку чужих людей, присоединилась тревога за маленького Уильяма, которого, как он опасался, могут тоже отнять у него. Вместе с Мэри, стойко поддерживавшей мужа в эти трагические месяцы, он решил уехать из Англии, что было сделано в следующем, 1818 году. Между тем, Мэри тревожили и другие заботы. Клер Клермонт, Монт, тщетно добивавшийся приема в труппу Друри Лейнского театра, познакомилась с Байроном, который был членом театрального комитета. В начале 1816 года Когда весь Лондон был взбудоражен слухами о том, что леди Байрон решила оставить мужа, Клэр отковала Байрона пылкими письмами, назначала ему свидание и стала его любовницей. Романок продолжался и в Швейцарии, куда Клер вместе с ничего не подозревавшими Шелли и Мэри приехала. Для Байрона, поглощенного другими интересами, эта связь была не более чем очередной интригой. Он хладнокровно расстался с Клер хотя и не отказался в будущем позаботиться о ребенке, которого она ожидала. Пока что в настоящем заботы об этом ребенке легли на плечи Мэри. Чтобы уберечь репутацию Клер, рождение Аллегры и Байрон было окружено тайной.